Ваша милость, Мюлдор упал. — Упал. — Впервые? — Да, впервые. — Не думаете ли вы... — Сохрани меня, Бог. — А что вы знаете, Ваша милость? — Ничего не знаю. — Ничего не знаю. — Но зачем же ломать комедию? — Между нами, Ваша милость. — Не думаете ли вы, что стычка в этом вертепе Эльдорадо? Значит, вы полагаете... «Нет, совсем не это. Абсолютная чепуха. Разве что-нибудь может угрожать Мюллер дому?» «Конечно же нет, но... но...» «Самому Мюллеру доложили о том, что там произошло. Нечто невероятное, немыслимое. Если верить Орсагу, все говорят в один голос. Я ничего не понимаю». Чулков слышал голос. Орсаг его видел». Стеклянный сосуд наподобие человека. Существо из фарфора, дьявола, бога, призрака. Челков старый болтун. Орсаг — курильщик опиума. Этот человек был не из стекла и не из фарфора, а из паров опиума. А вооруженная схватка с незнакомцем? Бред пьяниц. А то, что Орсага вызвал сам Мюллер — Динамик. Продаю Мюллер дом. Слушайте, слушайте. Мюллер продает Мюллер дом. Возможно ли? Что происходит? А вы, Пан, не знаете? Это он так часто с нами, своими подданными, шутит. Так сказать, шалости великих. Он так прозорлив и великодушен. Поймите, сэр. Мюллер не ценит созданный им мир. Он относится к нему даже пренебрежительно. Он готов в любой момент разогнать всю эту барахолку. Он может продать и Мюллер дом, ваше превосходительство. И продаст, продаст, продаст. Только для этого понадобится два. И все-таки, ваше величество, с его стороны благородно. Мюллер демократ, филантроп. Скажите еще, социалист. Глава 23. Покупаю. Два голоса начали борьбу. Петр Брок представляется Мюллеру. Свидание на улице Алисы Мор. В то время как подобные реплики, передаваемые друг другу на ухо, шелестели в разных уголках зала, Голос из динамика раздался во второй раз. «Продаю Мюллер дом». «Покупаю!» Звук этого голоса обрушился на центр зала, одним ударом сорвав занавеси тайных сговоров, перешептываний и перемигиваний. Это был камень, брошенный в зеркало, в котором рыболепно отражался зал. «Покупаю!» Человек, покупающий Мюллер дом. Разве это возможно? Неужели неизвестно, что это знаменитая шутка Мюллера? Неужели среди нас есть кто-то могущественнее самого Мюллера? Ведь что такое Мюллер дом? Золотой столб, воткнутый в ад и вознесшийся до небес. Казалось, что даже голос, извергаемый хрустальной трубой, поперхнулся от неожиданности и смолк. Наступила жуткая тишина. Время словно застыло в неподвижности. Потом оцепенение прошло, и хрустальная